А ты выяснила это только сегодня, когда Мелли умирает. И сейчас уже слишком поздно что-либо изменить. Ах, Эшли, мужчинам положено знать такое, не женщинам. Тебе бы следовало понять, что все это время ты любил ее, а меня лишь хотел, как... Как Ред хочет эту красотку Отлинг.